Глава 3. Валерия. «У вас будет испытательный срок», — говорит капитан команды Черлидеров, сложив руки на груди. «Один месяц на то, чтобы доказать мне, что вы достойны быть в нашей команде». На самом деле сюда меня притащила Лилия. Она всю жизнь мечтала стать Черлидером. Ну и я пошла с ней за компанию. Вот и всё. Сама же я бы никогда не ворвалась в команду со словами «Я хочу стать вашей частью». Но поддержать Лилию я должна. По крайней мере, мы с ней попробуем. А дальше? Дальше посмотрим. Я тихо вздыхаю и, отведя взгляд в сторону, чуть ли не давлюсь воздухом. Я вижу его. Того, кого облила кофе. Того, от кого убежала буквально десять минут назад, в надежде, что это наша последняя встреча. Матвея! Чёрт! Я ловлю на себе его взгляд, холодный и надменный. Матвей входит в спортзал. Идёт спокойно, уверенно, но просто гордый орёл. Нервно сглатываю и перевожу взгляд на нашу капитаншу Софию, делая вид, что не заметила его. Однако... Думаете, меня это спасает? Ни капельки. Я стараюсь смотреть на Софию и молюсь, чтобы Матвей не заметил меня. София – девушка статная, на ней форма нашей команды. Чёрная рыжая с лисой на спине, облегающая кофта с длинными рукавами, юбка-шорты в клеточку, высокие тёмные гетры и кроссовки. Лиса – символ футбольной команды «Нанофокс», что представляет наш вуз на международных межвузовских соревнованиях. На самом деле очень красивый символ, мне нравится. Изображение рыжей лисы созданы из множества атомов. «Форму вам выдадут сразу же», — произносит София. «Размер сообщите моей помощнице Диане после тренировки». «Как здорово!» — восклицает Лилия и хлопает в ладоши. София, жгучая рыжая бестия, окидывает мою подругу надменным взглядом. Кажется, ей совершенно не нравится Лилия. Зеленые ведьмовские глаза Софии явно демонстрируют это. «Да, здорово», — с ехидством говорит София. «С нами рядом стоят еще три девчонки, такие же, как и мы, новички. Не забывайте, что вы на испытательном сроке. Вы должны соблюдать диету, чтобы не выбиваться из веса. Никаких булочек, в смысле вообще ничего мучного, издобного, шоколада и прочих гадостей. Это ясно?» Замечаю, что Лили немного расстроилась, услышав, что придется отказаться от шоколада, Моя подруга просто обожает шоколад, причем любой. А вот мне совершенно не будет сложно отказаться от всего этого, потому что я и так не особо плотно кушаю. Просто мне не на что, как вы понимаете. Сегодня будет водное занятие. Я точно знаю, что многие из вас занимались гимнастикой или спортивными танцами, да? Я молча киваю, краем глаза уловив спину Матвея. Он подходит к скамье, что стоит близко к нам, и небрежно бросает на неё спортивную сумку. Номер семь. Вот под каким номером он играет в команде. По правде говоря, я не особо разбираюсь в американском футболе. Чего не скажешь о химии или биологии, которые я знаю и люблю. «Это наша команда», – кивает София в сторону футбольного поля, по которому уже вовсю бегают парни. «В этом году очень важное соревнование не только для нашего вуза, но и для всей молодёжной ассоциации». Говорит София так, как будто бы сама вложила в это соревнование свои сбережения. «Потому наша задача — поддержать наших футболистов. Это всем понятно?» «Да!» — отвечаем мы хором. «И да!» Словно вспомнив, что забыла нечто важное, поспешно добавляет София. «Самое важное правило нашего клуба знаете какое?» Вопросительно выгнув бровь, София смотрит на нас и ждет ответа. «Держать фигуру в форме?» — говорит одна из новеньких девочек. «Ну да, но я не про фигуру сейчас задаю вопрос. Вовремя являться на тренировку? Всегда улыбаться? Быть командой?» София отрицательно качает головой и, взмахнув рукой, дает понять, чтобы мы замолчали. «Самое главное правило нашей команды...» Она делает паузу, словно дразнит нас. Мы переглядываемся с Лилией. София вытягивает руку в сторону футбольного поля и говорит «Ни в коем случае не встречаться с футболистами!» «Пон теме «Поверить не могу!» Никак не реагируя на слова Софии, шепчет мне на ухо подруга, что Матвей капитан футбольной команды. Мы стоим с Лилей за сеткой и морщимся от солнца, что освещает огромный стадион, который совсем недавно пристроили к институту. Ну как пристроили, возвели временные трибуны. А поле, которое верой и правдой служило футболистам, осталось таким же. «А я говорила тебе, что ты влипла в самый эпицентр катастрофы», надув пузырь жвачки и хлопнув им, продолжала подруга. «Я очень надеюсь, что он от тебя отстанет как можно быстрее». «В смысле?» Поправив солнцезащитные очки, не глядя на меня, Лилия продолжает наблюдать за футболистами, которые бегают по полю. Ты наверняка совершенно не слушала меня, когда я рассказывал тебе интересные истории с вечеринок. Я закусываю губу, припоминая череду историй из жизни мажоров. И все они были похожи одна на другую. Ну... Но... Так вот, если кратко, говорят, Матвей всегда мстит и остаётся в выигрыше в любой ситуации. В прошлый раз... Когда черлидерша случайно заехала ногой ему в челюсть, он довел бедную до нервного срыва, и та перевелась в другой университет. «Он что, издевался над ней?» «Нет», — отрицательно качает головой подруга. Он сделал хитрей, влюбил бедняжку в себя, вскружил ей голову. Они встречались около полугода, а после он ее бросил жестоко и надменно. Бедняжка не выдержала и перевелась. От расставания еще никто не умирал, усмехаюсь я, чувствуя, что в этой истории есть подвох. А сетку ударяется футбольный мяч, и я вздрагиваю. «Насколько мне известно, — продолжала Лилия, — он шантажировал эту девчонку, и тогда, когда она пыталась построить новые отношения, и сделал так, что ее непристойные фото оказались на студенческом портале. Какой ужас! Я почувствовала, Что меня воротит от слов Лилии? То, что она рассказывает, сущий кошмар. Этот Матвей вырисовывается настоящим паганцем. Но ведь это издевательство, добавляю я. Дело в том, что он вывернул всё так, что оказался вообще ни к чему не причастным. Лилия сняла очки и щурясь облизала пересохшие губы. Мало того, что он сын ректора института, так и сам по себе очень скользкий тип. Однако по нему сохнут все девицы этого заведения. Выдыхаю я и разворачиваюсь спиной к сетке. «Да и пускай сохнут!» «Сдался он нам с тобой!» В словах Лили я отчетливо услышала нотки поддержки. Однако мы обе с ней понимали, что что-то пакостное этот любимец девушек сможет сделать. А я... Мне нужно было хорошо подумать, прежде чем выливать на Матвея кофе. Хотя, с одной стороны, если посудить по делам ему... Он сам в меня врезался, и вместо того, чтобы мирно и достойно разрулить ситуацию, он предпочел устроить примитивную базарную сцену. Но, с другой стороны, я могла бы молча уйти. Тогда, чтобы он мне сказал вдогонку «Эй, девочки!» Слышится голос Софии, который направляется в нашу сторону. Мы с и переглядываемся. Фигура у Софии просто волшебная, стройные длинные ноги, Тонкая талия, средний размер груди и идеальная осанка. Кажется, что она не идёт, а именно плывёт. И форма, и обтягивающие легинсы подчёркивают каждый изгиб её тела и демонстрируют результаты ежедневных тренировок. Чего не скажешь обо мне. У меня небольшой животик, которого я так стыжусь очень. Ну ладно, скину ради лилии, а то ведь и выгнать за этот животик могут из черлидерши. «Как тогда тут Лилия без меня?» Подойдя к нам и сложив руки на груди, София внимательно оглядывает сначала меня, а потом Лилию. И говорит, «Сегодня у нас занятия не будет, и следующую неделю тоже». Мы с Лилией переглядываемся. «Почему?» – встревоженно спрашивает подруга. «Для начала нужно укрепить ваши мышцы, а уже потом приступать к нашим тренировкам». «Не бойтесь». София улыбается. «Мне кажется, что ее улыбка излучает некое ехидство». «Да, стало быть, наша физическая форма кажется этой спортсменке неудовлетворительной». Но тут София добавляет. «Вы не одни такие будете. Ты будешь это контролировать?» «Угу. Так что доведите тело до нужной кондиции и приходите на тренировки. Чем быстрее это произойдет, тем лучше для вас. В сетку что-то врезается». От неожиданности я аж подпрыгиваю, и, обернувшись, вижу Матвея. И его футболка насквозь мокрая, так что взором всех желающих предстаёт рельеф его тела. Волосы, тем не менее, идеально зачёсаны назад, как будто он только что вышел от барбера, а не носился по футбольному полю. Матвей держится за металлическую сетку, словно хищник. Его голубые глаза смотрят на меня с интересом. И мне становится совершенно не по себе. Новенькие черлидерши? – спрашивает он, отдышавшись. Ну да, с лучезарной улыбкой отвечает София и машинально накручивает локон на палец. Целых пять штук. Отлично, – говорит Матвей и переводит на меня взгляд, не убирая с лица лицемерную улыбку. Надеюсь, они не сбегут после посвящения в черлидерши. Мы буравим друг друга взглядом. С лица Матвея не сходит улыбка. Он явно задумал что-то пакостное. А с учётом того, что рассказала мне Лилия, эту пакость можно ожидать в любую минуту. Мэт! отзывается София. «Не пугай ты так новых девчонок?» «Я не пугаю», — отвечает тот, не сводя с меня глаз. «К примеру, вот этой он кивает в мою сторону. Палец в рот не клади. А откусит разом или обольёт чем-нибудь». София издаёт короткий смешок продолжая накручивать локон на палец. «Ты преувеличиваешь, если только самую малость», говорит Матвей и замирает. Я безостенчиво разглядываю его лицо, заостряя внимание на капельках пота, на приоткрытых пухлых губах, на его мокрой футболке, которая чертовски смущает меня. Я нервно сглатываю, Я отвожу глаза, понимаю, что игру в гляделки мы с Матвеем только что вывели на ничью. Лиля тем временем переводит взгляд то на меня, то на Матвея. Ей явно хочется понять, что происходит. Мэт! раздается с футбольного поля. «Ну ты чего там замер?» Парень еще раз одаривает нас всех лучезарной улыбкой и, стукнув по сетке руками, отбегает на центр поля. «Не знаю почему, но мне становится не по себе». «Не берите в голову девчонки», — говорит София, — он прикалывается. «Угу», — мычу я. «Но он сказал правду. У нас заведено так, что новеньких чирлидерш мы посвящаем в свой клуб». Ехидная улыбка застывает на лице Софии. «И когда будет это посвящение?» — спрашивает Лилия. «Ну, задумавшись, София поднимает зеленые глаза к небу. Я думаю, через две недели». «Для начала, вы же помните, вам нужно привести себя в форму. Потом вы сдаёте экзамен и...» София раскидывает руки точно крылья и добавляет. «Вы становитесь частью нашей команды». Впечатляет. Как можно спокойнее, говорю я. «Экзамен по чирлидерству?» «Боже мой, во что я ввязалась?» «Что ж, — говорит София, — завтра ровно в 8 утра я жду вас в спортзале». «Но завтра же суббота!» Восклицаю я. София отдаривает меня удивлённым взглядом. «И что? У нас с вами тренировка?» И, не дожидаясь ответа, она разворачивается и уходит прочь. «Ты уверена, что мы потянем?» Спрашиваю я у Лилии, которая задумчиво наблюдает за удаляющейся Софией. «Да». Ответ её прозвучал настолько твёрдо, что я потеряла все сомнения насчёт нашей затеи. «Мы потянем. Что ты задумала?» «Я знаю это выражение лица, когда Лилия пристально смотрит вслед, вздёрнув подбородок. Задумала точно. Пока ничего», — загадочно говорит Лилия. «Это пока». В сетку вновь ударяется футбольный мяч. Я вздрагиваю, вижу, как подбегает Матвей и, подняв мяч, произносит. «Ну и трусиха же ты!» Не дожидаясь ответа, тут же убегает. «А чего это? Побоялся, что я отвечу как-то не так?» Остаток учебного дня мы провели в лаборатории. Я сидела и думала, как теперь всё успеть. А Лилия была довольна своим решением, поэтому делала лабораторную работу за нас двоих. «Ты чего такая угрюмая?» — спросила Лилия, оторвавшись от записей. «Да...» Поправив халат и перчатки, которые вместе с защитными очками мы надевали, как было положено по технике безопасности, Я нервно сглотнула. «Думаю, как теперь все успеть?» «Да все ты успеешь!» Подруга наполнила пробирку и поднесла ее поближе к глазам. «Тебе просто не нужно думать о Матвея. Я не думаю о нем». «Ага», пристально наблюдая за тем, что происходит в пробирке, сказала Лилия. «Я видела, как ты не думаешь о нем и не смотришь на него. Я просто ждала от него пакости». «Ага-ага». С усмешкой кивнула подруга. «Пакости, так пакости!» Через тридцать минут после сдачи лабораторной работы руководителю мы вышли из кабинета и направились домой. «Как сегодня хорошо!» «Дождик прошел!» «Тепло и свежо!» Подметила Лиля. «Погода, чтобы гулять!» «По пути мы встретили девчонок, которые раздавали листовки на какое-то мероприятие, что, судя по надписи на картинке, будет в эти выходные». Чтобы помочь промоутерам, мы взяли полистовки, но ни на какое мероприятие, конечно, не собирались. «Пойдём в закусочную», – предложила Лилия. Я проголодалась. «Не хочу, я устала». «Ну ладно». Наш институт был огромным. Три корпуса по шесть этажей, внутри всё по последней моде. И автоматы с кофе, снэками и водой, и лавочки – Даже был небольшой сад внутри здания, где студенты могли отдохнуть. И роскошная библиотека. А что самое интересное, наше общежитие не было похоже на то, в котором я жила, учась в прежнем институте. Для каждого факультета было своё. Наше находилось не так близко к учебному корпусу, поэтому мы слили и прогулочным шагом могли пройти через потрясающий парк и только потом попасть к себе домой. Лилия переехала из своего танхауса ко мне в общежитие. Многие мажорчики чувствовали себя самостоятельными, однако все равно находились под присмотром своих родителей. А вот у меня их нет. Почти нет. Но я не хочу о грустном. Расскажу как-нибудь об этом потом. Мы подходим к воротам, за которыми обычно кучкуются студенты после занятий. Кто-то приезжает на машинах, что купили родители, и теперь спешит к ним, чтобы ехать домой. Кто-то идёт к самокату. Стоянка охраняемая, их спокойно можно оставлять. И вдруг, откуда ни возьмись, к тротуару на полной скорости подлетает машина. Чёрная. Я толком не разбираюсь в марках машин. Да сейчас и не до них. Потому что в этот момент нас окатывает водой из лужи, угодившей под её колёса. И мы, мокрые, с ног до головы. «Дьявол!»